Посмотри-ка на мою спину. Она у меня что-то сильно болит, любезный друг. Ишико склонился перед мэтром Банаме, чтобы плечи его оказались на уровне глаз кабачика. Куртка между лопатками была продырявлена, а в прорехе олело круглое пятно крови размером с серебряный икю. — Кровь! — вскричал Банаме. — Кровь! Вы ранены! — Подожди, подожди! Ишико снял куртку, а затем рубаху. теперь погляди. — А, там у вас кольчуга! Какое счастье, дорогой господин Шако! Так значит, негодяй хотел вас убить? Ну, — Но не сам же я, господи ты, боже мой, развлекался, нанося себе удар кинжалом между лопатками. — Что ты там видишь? — Одно звено кольчуги пробито, «Он добросовестно поработал, наш дорогой капитан. Кровь есть?» «Да, под кольчугой много крови. Давай-ка снимем кольчугу». Шико снял кольчугу и обнажилось его туловище, состоявшее, видимо, только из костей, мышц, натянутых на кости и кожи, натянутой на мышцы. «Ах, господин Шико, там пятно, величиной с тарелку». «Да, ты прав, тут кровоподтек, подкожное кровоизлияние, как говорят врачи. Возьми-ка чистую белую тряпку, смешай в стакане равное количество чистого оливкового масла, винного осадка и промой это место, приятель, промой. Но труп, дорогой господин Шико, труп, что мне с ним делать? Это тебя не касается». «Как так не касается? А вот так?» «Дай мне чернил, перо и бумагу». «Сию минуту, дорогой господин Шико!» И Бонаме выбежал из-за перегородки. В это время Шико, видимо, не желавший терять ни одного мгновения, разогрел на лампочке кончик тонкого ножика и разрезал посредине сургучную печать на конверте, после чего он вынул из конверта письмо и прочитал его, проявляя все признаки живейшего удовлетворения. Когда он заканчивал чтение, Вошел мэтр Банаме с маслом, вином, пером и бумагой. Шико расположил перо, бумагу и чернила на столе, подсел к нему, а спину свою с лиматичной стойкостью подставил Банаме. Банаме понял, что это означает, и начал оттирать кровь. Что касается Шико, то он, словно ему не раздражали болезненную рану, а приятно щекотали спину, переписывал письмо герцога Дегиза к сестре, сопровождая каждое слово своими замечаниями. Письмо это гласило. «Дорогая сестра, антверпенская экспедиция удалась для всех, кроме нас. Вам станут говорить, что герцог Анжуйский умер. Не верьте этому, он жив». «Жив», понимаете? В этом вся суть дела. Одно это слово — целая династия. Оно отделяет лотаринский дом от французского престола вернее, чем самая глубокая пропасть. «Однако пусть это вас не слишком тревожит. Я обнаружил, что два человеческих существа, которых полагал усопшими, еще живы, а жизнь этих двух существ может привести к смерти принца. Поэтому думайте только о Париже. Через шесть недель для Лиги наступит время действовать. Пусть же наши легисты знают, что час близок, и будьте наготове. Войско собрано. Мы можем рассчитывать... На двенадцать тысяч человек верных и отлично снаряженных. Эту армию я приведу во Францию под предлогом защиты от немецких гугенотов, пришедших на помощь Генриху Наварскому. Побью гугенотов и, вступив во Францию в качестве друга, буду действовать как хозяин. Эге, -э -э", произнес Шико. Вам больно, сударь? произнес Банаме, перестав растирать спину Шико. Да, друг любезный. «Стану тереть полегче. Будьте покойны». Шико продолжал чтение. «Постскриптум. Полностью одобряю ваш план относительно сорока пяти. Позвольте только сказать вам, милая сестрица, что вы окажете этим головорезам больше чести, чем они заслуживают». «Черт побери», — прошептал Шико. «Это уже темновато». И он перечитал.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 И он повторил, «Чем они заслуживают?» «Ваш любящий брат Генрих де Гис». «Ладно», — сказал Шико, — «все ясно, кроме постскриптума». «Что ж, обратим на него особое внимание». «Дорогой господин Шико, решился, наконец, сказать Банаме, видя, что Шико перестал писать, хотя, может быть, еще размышлял о прочитанном. «Дорогой господин Шико, вы еще не сказали мне, как я должен поступить с этим трупом?» «Дело очень простое. Для вас, как человека крайне изобретательного, наверное, простое, но для меня...» «Ну, представь себе, например, что этот бедняк и капитан затеял на улицу ссору со швейцарцами». или рейтерами, и его принесли к тебе раненым. Ты ведь не отказался бы его принять? — Нет, конечно. Разве что вы бы запретили мне это, дорогой господин Шико. Предположим, что лежа тут, в уголке. Он, несмотря на весь твой уход за ним, перешел все же в лучший мир, так сказать, у тебя на руках. Это было бы несчастье, вот и все, правда? Разумеется, вместо того, чтобы заслужить упреки, ты заслужил бы похвалы за свою человечность. Предположим, еще что, умирая, бедняга капитан произнес столь хорошо известное тебе имя настоятеля-обители святого Иакова у Сент-антуанских ворот. Дома Модеста Гранфло. С удивлением вскричал Банаме. Да, дома модеста Гранфло. Ну вот. «Ты предупреждаешь дома Модеста, тот поспешно является к тебе, и так как в одном из карманов убитого находит его кошелек, понимаешь? Важно, чтобы нашли его кошелек, предупреждаю тебя об этом, и так как в одном из карманов убитого находит кошелек, а в другом вот это письмо, никому не приходит на ум никаких подозрений». «Понимаю, дорогой господин Шико». «Более того, вместо наказания ты получишь награду». «Вы великий человек, дорогой господин Шико. Бегу сейчас в монастырь». «Да подожди ты, черт возьми, я же сказал, кошелек и письмо». «Ах да, письмо. Оно у вас?» «Вот именно. Не надо говорить, что оно было кем-то прочитано и переписано». «Ясное дело». Награду ты получишь как раз за то, что письмо нетронутым дойдет по назначению. Значит, в нем содержится какая-то тайна? В такое время, как наши, тайны содержатся во всем решительно, дорогой мой Банаме. И, произнеся это изречение, Шико завязал шелковые шнурки под сургучной печатью тем же способом, каким он их развязал. Затем соединил обе половинки печати так искусно, что даже самый опытный глаз не заметил бы ни малейшего повреждения. После этого он снова сунул письмо в карман убитого, велел приложить к своей ране в качестве примочки чистую тряпочку, пропитанную маслом, смешанным с винным осадком, натянул прямо на тело защитную кольчугу, на кольчугу свою рубашку, поднял шпагу, вытер ее, вложил в ножны и направился к выходу. Потом он возвратился и сказал, «Ну а если басня, которую я придумал, не кажется тебе убедительной, ты можешь обвинить капитана в том, что он сам пронзил себя шпагой». «В самоубийстве?» «Конечно. Это же ни на кого не бросит тени». «Но тогда несчастного не похоронят в освященной земле». «Вот еще», — сказал Шико, — «для него это так важно». — Думаю, что важно. — Тогда делай так, как если бы ты был на его месте, любезный банами. Прощай. Подойдя уже к дверям, он еще раз возвратился. — Кстати, раз он умер, я расплачусь. И Шико бросил на стол три золотых икю. Затем он приложил указательный палец к губам в знак молчания и вышел. Глава девятнадцатая. Муж и любовник. С глубоким волнением увидел снова шокутихую и пустынную улицу августинцев, угол, который образовали подхода к его дому другие дома, наконец и сам этот дом, милый его сердцу дом со своей треугольной крышей, источенным деревом балкона и водосточными трубами в виде фантастических звериных морд. Он так боялся найти на месте своего дома пустырь, Так опасался увидеть улицу, закопченные дымом пожара, что и улица, и дом показались ему чудом чистоты, изящества и великолепия. В углублении камня, служившего основанием одной из колонок, поддерживающих балкон, Шико спрятал ключи от своего дорогого дома. В те времена любой ключ от сундука или шкафа по весу и величине мог поспорить с самыми толстыми ключами от ворот наших современных домов. Соответственно, и ключи от домов, согласно естественной пропорции, подобны были ключам от современных городов. Поэтому Шуко учел, как трудно будет хранить в кармане этот благодатный ключ, и принял решение спрятать его так, как мы уже говорили. Надо признать, что, просовывая пальцы в углубление камня, Шуко ощущал некоторый трепет. Зато, почувствовав холод железа, Он проникся блаженной, ни с чем не сравнимой радостью. Также обстояло дело с обстановкой в первой комнате, с дощечкой прибитой к балке и, наконец, с тысячу и кью, гремавшими в дубовом тайничке. Шико отнюдь не был купцом, совсем напротив. Нередко он даже швырял полными горстями золота, жертвуя таким образом жизненными благами ради торжества идеи. согласно убеждениям, свойственным всем, сколько-нибудь достойным людям. Но в тех случаях, когда идея временно теряла власть над плотью, то есть когда не было необходимости отдавать деньги, приносить жертвы, словом, когда в сердце Шико могли на некоторое время возобладать чувственные побуждения, и душа разрешала плоти жить и наслаждаться, золото, этот изначальный неизменный, вечный источник плотских радостей, вновь обретала ценность в глазах нашего философа. И никто лучше его не сознавал, на какое количество частиц, способных дать человеку наслаждение, разделяется то почтенное целое, которое именуется одним кю. Черти полосатые бормотал Шико, сидя на корточках посредине комнаты и созерцая свое сокровище. «Черти полосатые, у меня тут замечательный сосед, достойнейший молодой человек. Он сумел сохранить мои деньги от воров и сам их не тронул. Поистине, такому поведению в наши дни просто цены нет. Черт побери, я должен принести этому благородному человеку благодарность, и сегодня же вечером это сделаю». С этими словами Шико снова закрыл дощечкой углубление в балке, положил на место плиту, подошел к окну и посмотрел на дом, стоявший напротив. Дом казался по-прежнему серым и мрачным, ибо такой вид, естественно, принимает в нашем воображении любое здание, если мы знаем, какие мрак и печаль оно в себе скрывает». «Сейчас еще не время для сна», — подумал Шико. «К тому же люди эти, я уверен, не очень-то привержены ко сну. Посмотрим». Он вышел из своего дома и, состроив самую любезную и веселую мину, постучался в закрытую дверь дома напротив. Ему послышался скрип деревянных ступеней лестницы, чей-то быстрый шаг, но дверь не открывалась, и он счел возможным постучаться еще раз». При этом повторном стуке дверь открылась, и в темном пролете показался какой-то человек. «Спасибо и добрый вечер», — сказал Шико, протягивая руку. «Я только что возвратился и пришел поблагодарить вас, дорогой сосед». «Что такое?» — спросил голос, в котором слышалось разочарование и который чем-то поразил Шико. В то же самое время человек, отворивший дверь, сделал шаг назад. «Эда, я ошибся», — сказал Шико. Когда я уезжал, моим соседом были не вы, однако же, прости господи, я вас знаю. И я тоже, — сказал молодой человек. Вы господин Виконт Эрнатон де Карменш? А вы, вы тень? Совершенно верно. Сейчас точно с неба сошел. — А что вам угодно, — сударь спросил молодой человек с некоторым раздражением. «Простите, я вам не помешал, милостивый государь?» «Нет, но разрешите все же спросить вас, чем я могу вам служить?» «Ничем. Я хотел поговорить с хозяином дома». «Пожалуйста, говорите». «Как так? Ну да, хозяин ведь я». «Вы? С каких это пор скажите, пожалуйста?» «Да уже три дня. значит, дом продавался?» — Видимо, раз я его купил. — А прежний владелец? — Выехал, как вы сами видите. — А где он? — Не знаю. — Послушайте, давайте договоримся, — сказал Шико. — Охотно, — ответил Эрнатан с явной досадой. — Только поскорее. Бывший владелец был человеком лет двадцати пяти-тридцати, хотя на вид ему можно было дать все сорок. — Нет, это был человек лет шестидесяти пяти или шестидесяти шести, ему вполне можно было дать этот возраст. — Лысый? — Нет, наоборот, с целой копной седых волос. — На левой половине лица у него огромный шрам, не правда ли? — Шрама я не видела, морщин было очень много. — Ничего не понимаю, — сказал Шико. — Хорошо, — продолжал Эрнатон после краткой паузы. «Что вам нужно было от этого человека, любезный господин Тень?» Шико уже собирался рассказать о своем деле, но тут загадочное изумление Эрнотона напомнило ему одну пословицу — любезную сердцу людей, привыкших держать язык за зубами. «Я хотел нанести ему небольшой визит, как это полагается между соседями», — сказал он. «Вот и все». Таким образом Шико и не лгал, и ничего не говорил. «Милостивый государь», — сказал Эрнатон учтиво, но вместе с тем уже несколько прикрывая свою дверь. «Милостивый государь, мне очень жаль, что я не в состоянии дать вам более точных сведений. «Благодарю вас, сударь, я разузнаю в другом месте». Но продолжал Эрнатон все плотнее, прикрывая дверь. «Я все же очень рад в случае возобновить с вами знакомство». «Ты внутренне посылаешь меня ко всем чертям, ведь правда», — пробормотал Шико, отвечая поклоном на поклон. Однако, произнеся себе под нос эти слова, Шико, занятый своими мыслями, забыл об уходе. Просунув голову между дверью и наличником, Эрнантон сказал ему, «Прощайте же, сударь». «Еще одну минутку, господин Декарменш», — сказал Шико. «Сударь, мне очень жаль», — ответил Эрнантон, — «но я очень тороплюсь». В эту самую м -м, дверь кое-кто должен скоро постучаться, и это лицо будет очень негодовать, если я приму его, не постаравшись, чтобы встреча наша обошлась без свидетелей. «Достаточно, сударь, мне все понятно», — сказал Шико. «Простите, что я вам докучал, я удаляюсь». «Прощайте, дорогой господин Тень». «Прощайте, достойнейший господин Эрнотон. Шико отступил на шаг назад, и тотчас же дверь перед самым его носом закрылась. Он послушал, не дожидается ли недоверчивый молодой человек его ухода, но до него донеслись шаги Эрната наверх по лестнице. Шико мог спокойно возвратиться к себе, где он и заперся, твердо решив не нарушать привычек нового соседа, но по своей собственной привычке не слишком терять его из виду. Действительно, Шико был не такой человек, чтобы пренебречь каким-либо фактом, имеющим на его взгляд хоть малейшее значение. Не ощупав не перевернув этого факта туда и сюда, не произведя с затошностью знатока рассечения и обследования было ли то достоинством или недостатком натуры шико, но помимо воли его все запечатлевшееся в его мозгу как бы напрашивалось на анализ своими наиболее выступающими гранями, так что у несчастного шико Все мозговые извилины постоянно задевались, подвергались непрерывному раздражению, от них каждый раз требовалась новая работа. Шикода, то ли озабоченный одной фразой из письма герца Гадегиза Полностью одобряю ваш план относительно сорока пяти, на время перестал о ней думать, решив заняться ею несколько позже. Теперь же он полностью был поглощен новой заботой, вытеснившей прежнюю. Шико рассуждал, что появление Эрнотона в качестве полноправного хозяина в этом таинственном доме, чьи обитатели внезапно исчезли, — вещь необычайно странная. Тем более, что к этим первоначальным обитателям могла, по его мнению, относиться одна фраза из письма герцога Дегиза, касавшаяся герцога Анжуйского. Эта случайность казалась достойной внимания. Шико привык верить в знаменательные случайности. Порою, в соответствующей беседе он даже развивал весьма остроумные теории на этот счет. Основой этих теорий была одна мысль, на наш взгляд, стоящая любой другой. Вот в чем она состояла. Случайность — это, так сказать, резерв Господа Бога. Всемогущий вводит в действие свой резерв лишь в очень важных обстоятельствах, в особенности теперь, когда он убедился, что люди стали достаточно Проницательны и умеют взвешивать и предвидеть возможный оборот событий, наблюдая природу и закономерное устройство ее элементов. Между тем Господь Бог любит или должен любить расстраивать замыслы существ, обуяных гордыней. Некогда Он покарал их за гордыню потопом, а в будущем покарает всемирным пожаром. Итак, Господь Бог, говорим мы или вернее, говорит Шико, любят расстраивать замыслы гордецов при помощи явлений им неизвестных, вмешательств которых они предвидеть не в состоянии. Легко видеть, что теория эта подкрепляется весьма убедительной аргументацией и может дать пищу для блестящих философских трудов. Но без сомнения читатель, которому, как Эшико, не терпится узнать, что делает в этом доме Карменш, будет благодарен нам, если мы прервем нить наших рассуждений.